Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Вместо предисловия. Терпеть не могу предисловий. Во-первых, потому что они всегда намекают на некое превосходство того, кто их написал, над тем, кому они адресованы. Так и хочется сказать пролистывая «Сам знаю, не дурак» а во-вторых, потому что, дочитав книгу до конца, все равно приходится к ним возвращаться. Так о чем же все-таки все это было? Но это как с советами детям. Знаешь, что не помогут, а все равно даешь. Смотри по сторонам, будь осторожен, не пей холодное, потому что желание поделиться нажитой мудростью — это почти условный рефлекс, а два с половиной года наедине с книгой — это почти мудрость. Прошу только об одном — ничему не удивляться. Полная иллюминация — это роман, в котором иллюминация наступает не сразу. Для некоторых — никогда. Слишком легко пройти мимо и не нащупать во тьме выключателей. И еще прошу, приготовьтесь к литературной игре. Это серьезная книга, написанная несерьезным человеком. Или наоборот. В общем, как скажет один из героев, юмор — это единственный правдивый способ рассказать печальный рассказ. Кстати, о юморе. У Фойера он совершенно особый, потому что половина книги написана от лица человека, который не знает английского. Вернее, сам-то он убежден, что знает, и даже лучше, чем Фойер, поэтому совершенно не стесняется. Его ошибки — неисчерпаемый источник комизма. То он употребляет слова в неверном контексте, то сыпет канцеляризмами, полагая, что этого требует эпистолярный слог, То путает времена, то слишком прямолинейно истолковывает значение идиомы. Эффект в результате получается неожиданный. От многократного повторения ошибки превращаются в правила Безграмотность начинает восприниматься как стиль. Но чтобы это по-настоящему оценить, нужно сделать усилие. Особенно в начале. От хорошего коньяка тоже ведь не сразу начинаешь получать удовольствие. Допускаю, что у кого-то, может возникнуть впечатление, будто переводчик оправдывается. На самом деле он просто не знает русского языка. Не стану отрицать, такое с ним иногда случается. Но это не тот случай. Здесь он сознательно ставил перед собой задачу сохранить для русскоязычного читателя то ощущение, которое испытывает от книги читатель англоязычный. Недоумение, возмущение, шок, а в конечном итоге невыразимое удивление. Оказывается, чтобы говорить о сложнейших вещах, грамоту знать совсем не обязательно. Тот, кому есть что сказать, найдет правильные слова, даже если их у него не больше, чем у Эллочки-людоедки. Тут самое время поискать правильные слова благодарности. Потому что во время работы переводчика неустанно подбадривали близкие, безропотно дожидался издатель и методично выводила из бесчисленных литературных тупиков наставница, искусствовед и друг Виктория Вайнер, Вита. Без ее тонкой, остроумной, дотошной правки книга осталась бы, наверное, не более чем упражнением переводчика-дилетанта. Это она довела ее дома на зло, душившему ее раку. Это она, умирая, приказала ей долго жить. В заключение могу лишь сказать, что старался на уме, и лучшайше, и сделал лучшее из того, что мог, что было лучшим из того, что я мог бы сделать. Так написал Фойер. Больше мне добавить нечего. Василий Арканов, ваш смиренный переводчик. 1 апреля 2005 года. Просто и невозможно. Моей семье. Увертюра к начатию необычайно емко-трудного путешествия. Мое законное имя Александр Перчев. Но множественное число моих друзей обзывает меня Алекс, потому что так более изрекательнее. Мама обзывает меня Алексей, не нервируй меня, потому что я всегда ее нервирую. «Если хотите знать, почему я ее всегда нервирую, так это потому, что я всегда где-нибудь с друзьями, рассеивая столько много валюты, исполняя столько много вещей».